«Змеиная кожа». 1943 год принес великую надежду на свободу Родины. В неоконченной поэме «Ташкент» есть это ощущение. И далеко по улицам Ташкента я слышал голос, важное известие. Сигнал Москвы и мерный шум эфира стояли толпы возле рупоров. Все ждали, глядя на луну. Бросая в нетерпение самокрутки известия из Москвы, но медлил диктор Полтава говорили Нет, Чернигов, или может Витебск, или Мелитополь Десятки называя городов Проникнутое судорожным счастьем Все спорили и ссорились, как дети Луговские выехали в Москву 1 декабря 1943 года Их провожала целая толпа. Первые ташкентские полгода походов поэта Варык подзабылись. Луговского вновь полюбили многие. И Ахматова тоже провожала. Еще забавная деталь. Борис Пастернак в этом году некоторое время жил в московской квартире Луговского. У него не было другого жилья. Так что Ахматова провожает, Пастернак встречает. Такой кругооборот. На вокзале Луговской был взволнован, все окликал, вдруг напугавшись, «Татьяна, где моя поэма?» Ответ был, «Она у тебя в руках». Середина века доказывала в первую очередь ему самому, что он не лишний в этой жизни, что он был не случайен. Потерять такое ощущение вместе с поэмой немыслимо. Он уже один раз потерял себя. вскоре луговской будет читать середину века в доме пастернака гостеприимство за гостеприимство самым близким товарищем антокольскому паустовскому тихонову фадееву Чиковани. в поэме между прочим есть замечательная глава про 1937 год каблуки жесткая правдивая дерзкие куски на ту же тему есть и в поэме москва такое будут сочинять после разоблачения культа личности, и то замирая от собственной смелости. Но как раз тогда Луговской ничего подобного писать не станет. Друзья выслушают и скажут, что это прекрасно и пронзительно, но опубликовать это, признают друзья, невозможно. Луговской отмахнется. Главное, что поэма есть. А пока он входит в свой дом. Тут жила мама. Сюда приходили было его ученики и обожали его, а он обожал их. Тут все было по-другому. Дома разор. Часть ценных вещей из квартиры пропала. Жильцы, бывшие тут до Пастернака, устроили небольшой пожар, чтобы скрыть свое воровство. Но коллекция сабель почти вся сохранилась. Унесли какие-то самые красивые на вид клинки. на деле реальной ценности не представляющие. Зато сохранилась куртка из змеиной кожи. О, с курткой была история в свое время, еще до войны. Настоящий анекдот. Он имел хождение в литературной среде и обрастал все новыми подробностями. В общем, на дворе стояло 30 июня примерно 1935 года. Симонов, который был тот еще не хуже Луговского модник, а иной раз и позер, — увидел в комиссионке удивительную всю на молниях куртку из змеиной кожи. Денег у него не хватало, и он поделился тайной с другим учеником Луговского, Михаилом Матусовским. — Если есть триста целковых, иди посмотри, а то вещь уйдет в чужие руки, обидно будет. Матусовский побежал в Столешников переулок, где была комиссионка, и ахнул. Это не куртка была, а настоящее животное. «Кобра! Питон! Дракон!» Чтоб долго не раздумывать, отсчитал положенные рубли и, схватив покупку под мышку, побежал домой, ошалевший от такой красоты. В Москве эта куртка наверняка единственная. Да что там в Москве? Во всем СССР здесь давно уже драконы не водились. В попыхах не обратил внимания на то, что куртка в комиссионке. еела на подозрительном отдалении от всех остальных вещей и от продавцов тоже вернулся в свою коммуналочку и тут же давай примерять и сам уже чувствует что- то не то куртка будто была сделана из сорока умерших от старости и болезней змей она издавала чудовищный глаза выедающий запах и к тому же не то что шуршала, в этом была бы своя экзотическая прелесть, а гремела. Привлеченные необычным шумом и зловредным змеиным смрадом, вышли из своих комнат соседи Матусовского. Оценив, а также обнюхав обновку, они четко изложили свое мнение. «Вы, конечно, Миша, поэт, это нас обязывает к уважению, но выбор у вас прост». Или вы остаетесь здесь жить, но без куртки, и поселите ее отдельно, либо вы живете с ней вместе в любви и взаимопонимании, но без нас и под другой крышей. Проще говоря, вы метываетесь отсюда немедленно со своей подколодной курткой. Матусовский подумал и решил сделать подарок Симонову. — Костя, — сказал ему, — ты же брат мне. Ты наверняка будешь лучшим из нас. Ты будешь такой же, как Луговской. Ну, почти такой же, если немного вырастешь и раздашься в плечах. примет меня эту куртку в подарок, а деньги отдашь с первой сталинской премии». Симонов ахнул. «Спасибо, родной, спасибо, не обижу тебя отказом». Забрал куртку и тоже, естественно, бросился мерить. В комиссионке он ее только разглядывал, прикоснуться не решаясь. Куртка ему оказалась велика на несколько размеров, и этот несносный запах, и что она так скрежещет? Ночью весь подъезд будет просыпаться от этого скрежета. Недолго думая, Симонов звонит другому своему учителю, Павлу Антокольскому. Учитель говорит, у меня есть одна вещь, которую я не заслужил, я пока еще молод, Я еще не имею права. Давайте я вам покажу то, что вы должны носить. Только вы. Антокольский заинтересовался. «Приносите», — говорит. На беду Антокольский оказался еще уже в плечах, чем Симонов, и просто исчез внутри дракона. Как будто его уже проглотили, и только любопытствующие глаза лукаво поглядывают из смрадной пасти хладнокровного гада. При этом Антокольскому вещь понравилась. Он считал, что она ему к лицу, и ему всего лишь нужно, ну, чуточку подрасти и расправиться. И что удивительно, запах его не смущал, и скрежет тоже. Но никто из близких не разделил его чувств к змеиной куртке и даже напротив. Антокольский в тоске играл молнии «Джик-жик, джик-жик». «Да», — понимал Антокольский, — «видимо, не судьба». Я не смогу, думал Антокольский вырасти настолько. Как поэт смогу и даже больше, а как человек едва ли. И тут никто уже не помнил, кому из хозяев куртки пришла в голову идея простая и очевидная. Они же все все приглашены на день рождения к Луговскому, 1 июля. Это все решает. Надо разбить цену на 3 человек. и сделать королевский подарок Владимиру свет Александровичу. Ему-то она точно пойдет. И ему она точно пошла. Луговской, огромный, еще молодой, красивый своей с красотой, выглядел в куртке как полубог, как предводитель полубогов, как покоритель рептилий. Когда он выходил на улицу в своей куртке, женщины падали в обморок. но так чтобы луговской успел их скрежища, поймать. Милиционер забывал как управлять движением на перекрестке собаки не решались лаять и только открывали как рыбы немые пасти. Движение транспорта останавливалось. пассажиры трамвая приникали к стеклу и трамвай рисковал упасть на бок. Велосипедисты въезжали непосредственно в столбы или в ошарашенного регулировщика. Если над луговским пролетала птица, то ее случайный след на куртке не делал куртку хуже, а просто был незаметен, и даже запах куртки не изменялся. Куртку знала едва ли не вся Москва. Она могла соперничать в популярности с Луговским, но они дружили и какое-то время не мыслились друг без друга. Было дело. Жизнь была такая смешная. Странно, что она совсем исчезла. Луговской хранил куртку в специально водонепроницаемом мешке. Раскрыл шкаф. Достал мешок. Да, на месте. Распечатал. И пахнет все так же, как труп из прошлого. Представить обстоятельства, в которых он надел бы ее сегодня, невозможно. Куда ему, старику? Но теперь к истории с курткой неожиданно срифмовался другой случай. еще более давний. Речь об этом случае шла в поэме 1932 года «Сапоги», которую Луговской читал на встрече со Сталиным. Дело было в гражданскую. Луговской служил в полевом контроле. Однажды его, по сути, рядового разведчика, отправили посмотреть, нет ли в ближайшей деревне белых. Дали напарника. Тип, если верить поэме, оказался странный. по фамилии Белов. Вдруг я заметил, что Белов дрожит. «Что с вами?» «Очень плохо». «Почему?» «Нервишки заиграли». Он потрогал вспотевший лоб и зашагал вперед. «Какая прелесть!» бормотал Белов, качая головой и спотыкаясь. «Мы углубились в рощу. Он опять остановился. «Не могу!» Чего не можете? Я заболел. Пустое, подтянитесь. Ей-богу, не могу. Зачем все это? Что? Мерзость, гибель, смерть. Да вы рехнулись. Мне нужно главное почувствовать во всем. Зачем березы, если я подохну? А вдруг конец? Я одинок, поймите. Тут я не выдержал. Да вы в разведке? Вы что, толстовец? Слушайте, товарищ, мы говорим на разных языках. Перечитываешь поэму и думаешь, с кем разговаривал молодой Луговской? С кем же он разговаривал? Герои поэмы, Луговской его напарник, с приключениями дошли до усадьбы и увидели там растерзанного красноармейца с вырезанной на груди звездой. Пока осматривали пустой дом, непрестанно истеривший до той поры Белов, нашел где-то сапоги и тут же спрятал их под телогрейку. На обратном пути нечистый дух взял за язык Белова. Он говорил с огромным облегчением о личности, о счастье, о свободе, о бесполезности людских страданий, о героизме и борьбе со смертью, о прелести закатов и берез, о слове «я» во всем его объеме, о голом человеке Диогене или Гогене, я не разобрал. В общем, обо всем том, о чем сам Луговской будет впоследствии сочинять стихи. В поэме Луговской взбешенный отбирает у этого демагога Белова сапоги, коричневато-огненную пару, того же, как ни странно, цвета, что и куртка, и распарывает их, из огромного презрения к слабости и никчемности человеческой. Намасленные, пахнущие неестественного цвета сапоги. И что теперь? Луговскому оставалось сделать с курткой? Если бы это было кино, то такой ход показался бы слишком игровым, слишком придуманным. Юный разведчик Луговской отнимает сапоги у труса, мародера и толстовца, кромсает и режет их на части, пишет об этом спустя почти 10 лет поэму, читает ее Сталину, потом влетает в капкан и выясняется, что эту красивую вещь он отнимал у самого себя, спорил сам с собой, издевался сам над собою и ходил в разведку со своим зеркальным отражением. Жизнь, если в нее долго всматриваться, куда более щедра, чем любая выдумка. «И как поступить Луговскому? Опять что ли резать все это на части? Коричневато-огненную кожу эту?» «Пошлость какая! Втройне противно еще и потому, что тогда у Сталина, слушавший поэму Клемент Ворошилов, сказал спокойно, «Зря герой сапоги порезал. Редкая вещь была в гражданскую — сапоги. Надо было мародера наказать, а сапоги оставить. Пригодились бы». Как вспомнишь обо всем этом, тошнит от самого себя. Не преодоли мой тош, но той. Сестра Таня позвала чай пить. Куртку убрал в мешок поскорей. После выкинул, чтобы не пахло гадом в доме.